Дим Ченцов. Вожняк из двухтысячных. Внедрение в ЧК. Глава первая. Для вас читает Сергей Кузин. Я после ежедневной утренней пробежки уединился в глубине городского парка и на любимой мною лужайки начал выполнение комплекса тайцзицюань 18 форм я не обращал внимания на окружающее меня пространство, хотя краем глаза заметил симпатичную молодую мамочку с ребенком в коляске удивленно наблюдающую за причудами старика сразу же выполняя первую форму регулирования дыхания я начал входить в состояние медитации и мои мысли неожиданно обратились к моему прошлому. Наверное, это из-за того, что все самое лучшее в моей жизни я испытал в молодости. Родился я, Андрей Иванович Владимиров, в 1955 году. В Москве, в семье инженера Московского завода малолитражных автомобилей. В будущем его назовут АЗЛК, а затем «Москвич» и скромной, но очаровательной учительнице английского языка, окончив школу на круглые пятерке, Английский благодаря моей маме был просто безупречен. После школы бегом бежал в спортзал на любимую секцию и к 18 годам получил мастера спорта по самбо. Мой тренер Чумаков Евгений Михайлович познакомил меня со своим учеником Олегом Степановым бронзовым призером Олимпиады 1964 в Токио под дзюдо, который по просьбе своего уважаемого учителя и раскрыл мне приемы дзюдо. С конца 30-х и до начала 60-х годов в СССР дзюдо было под запретом. В конце 30-х заниматься дзюдо открыто было чревато арестом и уголовной ответственностью за шпионаж в пользу Японии. Интерес к зюдо вернулся после его выхода на международную арену. В соревнованиях под зюдо стали принимать участие советские самбисты. В частности, команда советских самбистов успешно выступила на чемпионате Европы в Эссене в 1962 году. Затем в 1963 году команда из четырех советских спортсменов Олега Степанова Владимира Панкратова, Генриха Шульца и Дурмишхана Бирвашфили выступила на предолимпийском турнире в Японии. До 1972 года существовала только сборная команда СССР под дзюдо, собранная из борцов и самбистов, которым выдали кимоно. Подготовка вне сборной не велась. Заниматься дзюдо могли спортсмены, уже достигшие не ниже уровня мастера спорта в самбо или борьбе. Так что мне, можно сказать, повезло. Затем меня в 73 году призвали в пограничные войска. После учебки я должен был занять место в спортивной роте, но был отправлен служить на рядовую заставу дальневосточного пограничного округа. Я бы так и тянул лямку, подыхая от скуки в медвежьем углу, но мне повезло. На нашей заставе еще со сталинских времен служил старшиной заставы китаец Ли с русской фамилией Иванов. Женат он был на русской из соседнего села. Этот старшина и научил меня правильно перемещаться по первозданной тайге, бить белку в глаз из мелкашки. Я именно от него получил понимание китайского искусства воина цыгун и ушу». Именно этот мастер смог заложить в меня основы, которые я развивал в дальнейшем. Через два года службы, получив к дембелю лычки сержанта и медаль «За отличие в охране государственной границы» за задержание нарушителя, я решил на год остаться на сверхсрочную службу, получив погоны старшины. После возвращения в нашу московскую коммунальную квартиру заявил родителям что я хочу продолжить службу в милиции, заочно поступить в юридический институт. Меня, как награжденного пограничника, с руками взяли в уголовный розыск. Службу начинал в 102-м отделении милиции Перовского района города Москвы. Заочно поступил в высшую школу милиции. Затем Мур и перевод в генеральную прокуратуру, в которую меня перетянул сокурсник, за мою фантастическую раскрываемость самых потенциальных висяков. Женился я на прекрасной девушке Жене, родившей мне двух дочек. Свою жену я встретил в суде, где она проходила практику, и я понял – влюблен по самые уши, просто пропал. Через неделю знакомства сделал предложение, и через месяц мы расписались – Хотя оба мы все время пропадали на работе, но были по-настоящему счастливы. После распада Союза я с возмущением наблюдал, как рушилось государство, как нищал мой народ и богатела кучка дорвавшихся до власти членов дачного кооператива и их друзей и сокурсников. После уничтожения в 90-х годах бандитского беспредела многие мои друзья и знакомые из РУБОП в 2001 году были или уволены, или посажены за превышение полномочий. И идет так называемая реформация в МВД, сведенная к передаче отделов в криминальную местную ментовку, которая сама стала уже полубандитским формированием. А через 7 лет Медведев совсем закрывает борьбу с организованной преступностью, потому что власть заняла место уничтоженных спецами отделов по борьбе с организованной преступностью российских мафиоза. Почему так пострадали рубоповцы? Просто те начали распутывать нити, ведущие от братков к депутатам и чиновникам. Ну и сразу же и получили по рукам. Есть неприкасаемые, которые стали ворами, растаскивающими все то, что народ создавал десятилетиями. В полиции почти не осталось опытных специалистов. Нормальных людей выживали, и в итоге остались те, кто пришли в полицаи ради власти, которую давали погоны. Совсем как в войну, когда на оккупированной территории в приспешники немцев подались мрази и садисты. Теперь МВД существует лишь для разгона митингов и даже одиночных пикетов, а также для отлова бабушек посещающих общественные места без масок, «намордники», как я их называю, и этим ставящих себя чуть ли не выше террористов, таким сразу крутят руки и волокут в воронок. Я, важняк, следователь по особо важным делам после решения власти ослабить прокуратуру и выделить в 2012 году из прокуратуры следствия, решил, пора мне на пенсию. Хватит гробить свое здоровье и необходимо заняться семейными проблемами. Правда, счастье продлилось недолго. Лишь пять лет мы смогли вместе с моей Женей понять щить внуков. Пять лет я в своей квартире практически один. Пять лет назад ушла из жизни моя единственная любовь. Лишь изредка навещают старики мои, все спешащие куда-то дети и внуки. Стало все чаще щемить сердце. После обследования врачи развели руками. Старость не лечится. Я и так, благодаря своим китайским знаниям оздоровления, подзадержался на этом свете. Заканчивая комплекс, я сел в позу лотоса и решил еще немного помедитировать, не заметив, как мое сердце перестало биться. Очнулся я от жажды. «Пить!» – произнес я, ощущая вялость моего тела и страшную сухость во рту. «Ну, слава богу, очнулся!» – промолвила сидевшая рядом строгая тетка. «Одетая в платье черт знает каких годов. Такое носили еще при царе, наверное. Я с удивлением посмотрел на свои руки. Они принадлежали не мне, а какому-то подростку». Рядом на тумбочке стояло небольшое овальное зеркало. Я протянул руку и взял его, принявшись осматривать свое лицо. На меня из зеркала смотрело худющее лицо подростка со стриженной головой и курносым носом. Ко мне протиснулся вихрастый светловолосый, наверное, немного помладше моего тела, в который я чудом попал. Пацан. «Андрей!» Я уже думал, все, конец настал старшему брату. Ты да все-таки выжил. А вот мамку нашу пару недель назад похоронили. Это чудо, что ты в себя пришел. Мы уже собирались за батюшкой послать, чтобы он тебя соборовал. Ты извини, братишка. Я решил прояснить ситуацию и обратился к своему брату. У меня после этой болезни память отшибла. Тебя как зовут? Как наша фамилия? Что случилось со мной? И какой сейчас год? Да и что за город, в котором мы живем? Кто наши родители?» Назвавшийся моим братом пацан открыл рот и выпучил глаза, в которых я прочел неверие. «Андрей, ты в порядке? Как ты мог все забыть?» «Такое иногда бывает. Амнезия называется, потеря памяти». Я усмехнулся чувствуя себя идиотом. «Так-так, такие термины, Андрюш, ты помнишь, а все остальные позабыл». Тетка в черном платье покачала головой и задумчиво потерла свою переносицу. может, врача пригласить?» Я отрицательно покачал головой и сразу поморщился от боли, вызванной этим движением. «Давай, братишка, подробно рассказывай, может...» «Память ко мне и вернется». От моего родственника я и узнал о времени, в которое я попал. Я попал в Тамбов. 1 августа 1919 года. Мы с моим братом Александром родились в семье прапорщика Юрия Сорокина и Лизы Светловой из обедневших дворян, чья семья жила очень просто и небогато. «Мама почти одновременно со мной слегла от тифа и за пару недель сгорела от этой болезни, оставив своих сыновей нашему отцу, который после революции присоединился к Красной Армии и вот уже год не видевшему своей семьи. Поэтому выхаживали меня тетка и брат, чудом не заразившиеся этой болезнью. Моему новому телу было восемнадцать, брату семнадцать». Жили мы с братом и сестрой нашей матери, старой девой, в маленьком флигельке в центре города. Брат моего нового тела показал мне фотокарточку, на которой были хорошенькая женщина и офицер закрученными кверху усами. Наши родители. Андрей незаметно вытер тыльной стороной руки предательскую слезу. Перед смертью... Наша мама вбила в нас с братом знания, с которыми мы с братом после учебы в гимназии собирались поступать в университет. Французский, немецкий, латынь и английский языки мы знали в совершенстве. Я неожиданно для себя выругался на французском. Видно, знания моего предшественника никуда не исчезли. Это меня обрадовало. До революции мы с братом учились в гимназии. С приходом революции наше образование продолжалось дома. Жили мы с братом у сестры нашей матери, старой девы, ютящейся в маленьком флигельке в центре города. Февральская и Октябрьская революции прошли в Тамбове довольно мирно. Я напрягся. 18 числа будет захват города конницей генерала Мамонтова. Я мысленно чертыхнулся. Сначала рейд белых. Затем через год начнется восстание Антонова, и Тамбовская губерния зальется кровью. На пенсии я много читал в интернете, пытаясь понять причины мужицких восстаний против советской власти. Пришлось изучить много материалов. Летом будущего года, казалось, сама природа ополчилась против русских мужиков. В стране будет бушевать небывалая засуха на корню погубившая весь урожай. В ряде властей крестьяне из-за засухи уже начнут есть лебеду, кору и крапиву. Даже в самых богатых губерниях начнется голод, да такой, которого в бывшей Российской империи не видели уже много лет. Подобно древнему мертвецу, признак голода восстанет из могилы. А за ним торопились и другие напасти морскота, болезни детей, проклятая холера, тиф. Хуже всего было то, что новые власти не будут спешить помогать самым обездоленным мужикам, кормившим страну. Вместо того, чтобы спасать крестьян в неурожайный год, с них стали драть по три шкуры, требуя не только выполнения плана продразверстки, но и уплаты недоимок за прошлый год когда часть Тамбовской губернии была под властью добровольческой армии. Казалось, так красные мстили народу за поддержку беликов и за свои военные неудачи. Но на самом деле в действиях большевиков не было никакой мести, а только циничный расчет. Власти, поставив мужиков в безвыходное положение, побуждали крестьян бросать свои единоличные хозяйства и переходить совхозы, коммуны и артели. Цена вопроса – будущее всей модели коммунистической экономики в деревне. По официальной статистике Тамбовского исполкома из 72 тысяч десятин бывшей помещичьей земли, отошедших в ведении совхозов, было освоено только 150 десятин. Вся остальная земля была брошена. Еще более убийственная оценка итогов – коммунистических методов хозяйствования была дана в докладе тамбовских эсеров в ЦК ПСР. Совхозы совершенно не в состоянии оказались справиться захваченной землею. Так в Александровском совхозе Тамбовской губернии из 820 десятин Паходной площади было засеяно только 140 десятин озими. Но и этих результатов удалось достигнуть исключительно путём насильственного привлечения на работы крестьян. За что не возьмись, в совхозе нехватка. Тем же Золотаревым на съезде были сообщены следующие цифры. В 1920 году для совхоза в губернии требуется 5300 рабочих лошадей. Имеется же на лицо 900 голов, 17%. В большинстве зараженных чесоткую и усиленно падающих от бескормицы. Было бы утомительно приводить другие примеры. Картина всюду одна и та же. Скот в чесотке, фуража нет, кормят скотину соломой, доставляемой крестьянами по нарядам у предкомов. Положение рабочих советских хозяйств отчаянное. Нет обуви и одежды. Остро стоит жилищный вопрос. Рабочие в большинстве случаев беженцы. Но сознаваться в крахе своих социалистических экспериментов было невозможно. Поэтому большевики решили исправить положение совхозов тем, чтобы силой загнать туда побольше крестьян, заставив их пожертвовать совхозам и коммунам все свое имущество. Новая кампания по изъятию излишков началась еще до уборочной страды. Когда из Москвы в Тамбов спустили план продразверстки на двадцатый год 11,5 миллионов пудов зерна и 19 миллионов пудов картошки. При этом осенью двадцатого года в губернии было собрано всего 12 миллионов пудов зерна. Плюс на губернию повесили еще 15 миллионов пудов зерна недоимки. Обстановку, в которой собиралась продразверска на Тамбовщине, можно представить по выступлению одного из делегатов на Всероссийской конференции партии правых эсеров. Большевицкая власть не останавливается перед самыми жестокими и варварскими способами подавления крестьян. Законные и незаконные расстрелы, массовые аресты, уничтожение целых сел – все пускается в ход. Даже один из старейших тамбовских коммунистов, Николай из Палатов, в письме к Ленину писал, что мужики поднялись с Дрикольем из-за голода. При взимании государственной разверстке особенно ярко обнаружилась вся наглость, жестокость, своекорыстие, беспощадность этих людей в виде различных незаконных конфискаций, без соответствующих протоколов или неправильно составленных с пропуском взятых вещей, подсвист на гаек, битье прикладами, пьяный разгул, издевательство, истязания, изнасилование жен красноармейцев, находившихся на фронте и теперь вернувшихся при сплошном вое баб и крики детей. Официальной датой начала восстания считается 19 августа 2020 года, когда сельчане при поддержке партизан напали на прот отряд в селе Каменка, что юго-восточнее Тамбова. В тот же день крестьяне напали и на прототрядовцев в соседнем селе Туголукова. В результате возникшей перестрелки погибли помощник командира отряда и два протармейца. Произошло нападение в деревне Афанасьевке, что в шести километрах от Каменки. Антоновцы схватили двух протагентов, убив одного и тяжело ранив второго. При невыясненных обстоятельствах погиб и деревенский учитель по фамилии Антонов. Интересно, что почетный чекист Кирсановского уезда Георгий Михин вспоминал, что в те годы считалось, будто бы военные действия с антоновцами начались еще раньше, с нападения боевой дружины эсеров на концлагерь Сухотинка, где содержались выжившие жители трех сожженных прототрядовцами сел. Коптева, Хитрова, Верхнеспаскова. Более 150 человек из этих сел были расстреляны, другие помещены в концентрационный лагерь. Но потом, видимо, власти постеснялись признавать существование концлагерей с заложниками, и дата начала мятежа была передвинута на первое сколь-нибудь массовое выступление. Итак, утром 20 августа антоновцы напали на Ивановский совхоз расположенный в 20 километрах от Каменки. Нападавшие убили двух совхозных рабочих, забрали 13 лошадей и скрылись. Посланный в погоню отряд губчака нападавших не догнал и вернулся в Ивановку, а затем, сославшись на усталость коней, отправился на отдых в Тамбов. Из Каменки на поиски антоновцев выезжал и отряд по борьбе с дезертирством. Усиленной десятью прод армейцами. Также, не найдя никого, эта группа вечером вернулась в каменку и заночевала в ней, выставив караулы. На утро антоновцы сами нашли их, встретив чекистов на околице села. Через несколько часов каменка перешла под полный контроль антоновцев, устроивших в центре села митинг под красным и знаменем. Именно в Каменке ближайший сподвижник Антонова Григорий Наумович Плужников, известный в революционных кругах как Батько, и объявил о начале войны против красных. Собственно, и сам Плужников был старым революционером. В партию эсеров он вошел до Первой русской революции 1005 года. Через четыре года Плужников был арестован за участие в аграрном терроре. В Тамбовской тюрьме он и познакомился с Шуркой, Александром Антоновым. С тех пор они вместе и делали революцию в родном уезде. Весть о разгроме под Каменкой советских отрядов в этот же день достигла Тамбова. Поздним вечером 21 августа здесь состоялось экстренное заседание президиумов Губкома РКПБ и Губисполкома. И отряд под командованием товарища Маслакова выступил для поимки дезертиров и анархистов. Что же мне делать? Может, податься в милицию и сделать карьеру, используя свои знания и умения, но карьера в милиции не помогла бы высоко подняться и попробовать внести изменения в историю. Хотелось бы не дать распасться СССР. А вот карьера в госбезопасности – при отсутствии в ней спецов довольно вероятно».